Молитва. Как легко мне жить с Тобой, Господи! Как легко мне верить в Тебя! Когда расступается в недоумении или сникает ум мой, когда умнейшие люди не видят дальше сегодняшнего вечера и не знают, что надо делать завтра, Ты снеслаешь мне Ясную уверенность, что ты есть, И что ты позаботишься, Чтобы не все пути добра были закрыты. На хребте славы земной Я с удивлением оглядываюсь на тот путь Через безнадежность сюда, Откуда и я смог послать человечеству Отблеск лучей твоих. И сколько надо будет, чтобы я их еще отразил, ты дашь мне. А сколько не успею, значит, ты определил это другим.